Глава 10. Несмотря на стычку с огневиками то, что за ней последовало, на ужин я все-таки пошла. Во-первых, реально проголодалась, во-вторых, по-прежнему надеялась отловить каста Вот только новоявленный братик, равно как и Лера, в столовую не явился. Этот факт стал поводом для кривых улыбочек, направленных, разумеется, на меня. Нет личных соглядатаев у сокурсников – и прочих студиозусов не имелось, но ситуация была исна всем. Народ, причем не только с нашего факультета, дружно злорадствовал, даже не подозревая, что лично мне выбор каста очень приятен. Пижон и Лера, безусловно, стоят друг друга, а самое замечательное – этот союз найдет одобрение у их семей и местного общества. И отдельно. Уж кто-кто, а боевая жрица Рыжего точно воспитает. Это ли не чудо? Однако здесь и сейчас меня явно воспринимали в качестве униженной, получившей по заслугам злодейки. Ведь с того момента, как я бросила каста, прошло до смешного мало времени, а он уже утешился. Впрочем, были в столовой те, кто общего веселья не разделял. Селена и ее подружки держались подчеркнуто равнодушно и в мою сторону даже не смотрели. А я на их столик наоборот косилась, и гораздо чаще, чем хотелось бы. Просто не могла забыть разговор воздушницы с лордом Дерпишем и, едва заметив вселену, принялась гадать, что же гад с серебряными волосами ей насоветовал. Чего мне опасаться? Сама я утоляла голод в одиночестве. Луир Тауза на ужин также не пришли, по всей вероятности свалив в город. Можно было подсесть к Кэссе и прежней компании, тем более рыженькая несколько раз махнула, приглашая присоединиться. Но я к тому времени уже освободила поднос от тарелок, а оставить все обратно, дабы сменить дислокацию, желания не имелось. Зато следующим утром мне повезло. И еще до того, как переступила порог столовой, в груди вспыхнуло уже знакомое теплое чувство, которое подсказало «каст рядом». Ну а едва я вошла в наполненный гомоном и ароматами съестного зал, поймала озорной взгляд темных глаз». Рыжий бесстыжий больше не прятался. Он сидел на привычном месте в обнимку с Лерой и спокойно завтракал. Завидев меня, подмигнул и сделал приглашающий жест. И пусть я уже помиловала этого гада, кое-какие из прошлых чувств все-таки пробудились. По крайней мере, желание наградить брата за трещины у меня возникло. Но устраивать публичных скандалов я, конечно, не стала. Просто взяла поднос, набрала еды, и, как ни в чем не бывало, направилась к обозначенному столику. Каст сидел с краю, а, сообразив, что я все-таки приняла приглашение, бодро подвинулся, подвинув заодно и Леру. Так, кстати, не возражала и обрадовалась мне, как родной. Зато остальных, кроме Кэсси, явно разрыв шаблона случился. Товарищи по академии смотрели на нас большими круглыми глазами и явно не понимали, как реагировать и что думать. В свете последних наездов подобная реакция искренне забавляла, что, впрочем, не помешало мысленно показать паларцам один из земных базовых жестов и беззвучно послать весь собравшийся гадюшник лесом. «Привет», — сказал Каст, едва и опустилась на лавку. «Как поживаешь?» Прежде чем ответить, я окинула взглядом сидящую за столом компанию. Приближенные короля факультета реагировали спокойнее остальных, но тоже немного прифигели. Даже Велора, которая, являясь подругой Кэсси, должна быть более осведомлена, глаза таращила. Черт! Тайны мадридского двора во всей красе. Привет, Каст. Неплохо, но, знаешь, могло быть и получше. Я повернулась к пижону и увидела, как улыбка тает, а губы сжимаются в тугую линию. Он не сказал, но я вдруг очень четко поняла. Рыжему доложили про вчерашний инцидент, и именно о нем он сейчас подумал. Вот только мне на поведение кастовских подданных было уже плевать, и смысла вместе я не видела. Поэтому поспешила вернуть разговор в правильное русло. Наклонилась к брату и шепнула. Я уже остыла, так что кидаться с кулаками не буду. Но все-таки объясни, зачем ты приплел к этой истории Глуна? а Новоявленный родственник немного расслабился. «Ты про это?» «Каст!» Я не злилась, но в голосе прозвучали требовательные нотки. «Объясни!» Парень передернул плечами, состроил невинную физиономию и сказал. «Ты единственная девчонка, которая меня бросила, и народ пробрало любопытство. Все требовали подробности а я устал отбиваться и сказал первое, что пришло на ум. Он говорил так искренне, что сразу стало ясно — врет. И меня такой вариант не устроил. «А если подумать?» — прошипела я беззлобно. «Ну, может быть, и не первое», — признался провокатор. «А что, собственно, такого? Чего ты всполошилась?» В этот миг стало искренне жаль, что рыжий уже помилован, а я обещала не драться. «Ну, ничего». «Когда-нибудь я ему непременно отомщу». Не знаю, что такого особенного отразилось на моем лице, но через миг Каст прыснул, выдав свои истинные чувства. Я же, недолго думая, привычно заехала ему локтем по ребрам и переключилась на завтрак. Правда, стоило пихнуть в рот первый кусок запеканки и сделать глоток чая, в голове возник еще один важный, не отлагательств вопрос. «Ты почему про уровень контроля не сказал?» Вновь наклонившись к брату, прошептала я. Лера, которая сидела достаточно близко, чтобы услышать эту реплику, подалась вперед, повернула голову и в ужасе уставилась на меня. И столь красноречиво хлопнула себя по лбу, что стало совершенно ясно, она реально про этот момент забыла. — А я не сказал, — пробормотал тем временем рыжий. — Что действительно не предупредил? На лице огневолосой телохранительницы отразилось страдание, и хоть режьте, но она не притворялась. Впрочем, смятение новоявленного братца было не менее настоящим, и он даже порывался что-то сказать, но был перебит. «Проехали. Давно известно, что люди от любви глупеют, так что я на вас не в обиде». Сладкая парочка огневиков дружно состроила возмущенные мордашки, а я подло захихикала. Но почти сразу замолчала, осознав внезапно и Я и сама немногим лучше. Одна моя объяснительная, чего стоила. А вывод про стационарный портал? А... а тот факт, что я уже упаковала вещи для переезда, но даже не пыталась расспросить Эмили о том, что ждет меня в Империи. Блин. Да на моем фоне Каст с Лерой вообще гении. Даша, позвал король факультета настороженно. Но я, разумеется, отмахнулась. Сама же сделала мысленную пометку – впредь не тупить. Понятно, что острая стадия влюбленности – так называемая химия. Период, когда организм слегка бесится, а фокус восприятия реальности смещается настолько, что проще застрелиться, нежели заметить собственную неадекватность. Но, блин, это все равно не повод вести себя столь неосмотрительно, как я. Так что все верно. Нужно браться за ум, причем срочно. Движимая этим стремлением, я отхлебнула чаю и вновь обратилась к касту. «Хочу обсудить с тобой одну вещь, но не здесь, и...» Я бросила виноватый взгляд на Леру, но все-таки договорила. «Наедине». «Как скажешь, крошка», — отозвался пижон с готовностью. «Я полностью к твоим услугам». Этот разговор состоялся сразу после завтрака. Правда, наш тет-а-тет -тет был относительным. Поразмыслив над ситуацией, я пришла к выводу, что визит каста на чердак совершенно неуместен, ведь народ не знает, что мы породнились, следовательно, имеем шанс нарваться на новую волну слухов и непонимания. Поговорить в комнате короля тоже нереально, потому что придется выставить за дверь Леру, а это совсем уж некрасиво, еще более скандально. Так что в качестве места для разговора был выбран большой зал, примыкающий к столовой. Мы отошли в самый дальний угол, чтобы никто не подслушал, но по факту остались на виду. А как только остановились и огляделись, убеждаясь в отсутствии поблизости лишних ушей, я вздохнула и спросила. «Ты можешь объяснить, почему стихийники не любят богов?» И едва не застонал и услышав. «Стихийники? То есть их много?» «Блин!» «Да что ж я за человек такой, ну почему у меня прокол на проколе? Причем порой, вот как сейчас, на самом что ни на есть ровном месте. Нет, брать меня в разведку определенно нельзя». «Да не выдержав, подтолкнул Рыжий. Я уверенно помотала головой. Отлично понимала, что уж кому-кому, а Акасту доверять можно. Но засада была стандартная от того особенно неприятной. Тайна не моя поэтому вслух сказала одно единственное. «Пожалуйста, не цепляйся к словам». «Хорошо», — согласился брат. А через пару секунд я услышала удивительное. «Есть версия, что стихийники были истреблены по требованию богов». «Что?» «Ты не ослышалась», — продолжил Каст уверенно. тонкости я не знаю, но общий смысл именно таков». «А причины?» «Сила!» — пожав плечами, отозвался брат. «Ведь дело не только в том, что заклинания, наложенные стихийниками, невероятно трудно убрать. Видишь ли...» Рыжий вздохнул, огляделся и, несмотря на то, что посторонних поблизости не наблюдалось, наклонился к уху. «Стихии, собранные вместе, как бы поддерживают друг друга. Это так называемый эффект усиления». То есть стихийники, в принципе, сильнее любого мага с разделённым даром. Я хмуро кивнула а Каст продолжил. Не уверен, но виденное в подземной библиотеке даёт основание полагать, что стихийники равны полубогам. И не удивлюсь, если выяснится, что в действительности они ещё круче. Чёрт! А я думала, дело в Эмиле. В смысле, его уровень силы сам по себе настолько мощный. «Уровень силы, безусловно, влияет», — сказал Пижон. «И лорд Глун определенно из числа сильнейших». «Так, и как понимать эту оговорку?» «Ладно, я. Я, в сущности, процитировала слова самого Эмиля, а каст...» «Почему говорит о стихийниках во множественном числе?» «Глун из сильнейших?» «То есть их много?» — вернула шпильку я. Реакция оказалась несколько неожиданной. Король факультета отодвинулся и рассмеялся. Правда, смеялся он безрадостно, а когда успокоился, бросил красноречивый взгляд на подаренное Дурсом кольцо. «Ладно, да шунь скажу, но ты все равно ничего не слышала». Я уверенно кивнула, закрыла рот на воображаемый замок и навострила ушки. «Ты ведь помнишь, что моя мать состоит в Совете магов?» Вопрос был риторическим, но я все равно кивнула. А Каст продолжил. Так вот. Ввиду ее положения иногда в нашем доме звучит информация, не предназначенная для посторонних. Не помню, как давно это было, возможно, семя, может, и десять лет назад, но факт в том, что на границе с Империей произошла какая-то заварушка, а показания свидетелей подвели совет к мысли о том, что среди норийцев могут быть стихийники. «Ож, эту идею отмели!» Но когда вскрылась истинная суть Глуна, я, как понимаешь, не мог не вспомнить о том эпизоде. Касту я по-прежнему доверяла. Очень сложно испытывать недоверие к парню, который отдал тебе свою кровь. Но сердце все равно ухнуло в желудок, а я попыталась возразить. «Но лорд Глун местный, в смысле из конфедерации». Точно знаю, Станиславский в данный момент кричал бодрое «Верю!» И Каст, судя по всему, в моей искренности не усомнился. Но у Рыжего имелось собственное мнение на данный счет. История появления лорда Глуна довольно мутная. По сути, сама ребенок, которого старательно прятали от общества, при этом учили и этикету, и магии, и прочим важным наукам. Берегли. Но едва исполнилось двадцать, отпустили на все четыре стороны. «Но...» — начала была я. Однако попытка поддержать легенду Эмиля провалилась мгновенно. И вовсе не потому, что я какую-то глупость сморозила. Просто Каст не пожелал слушать. «Да, Шунь, я не берусь утверждать наверняка, но если выяснится, что Глун прибыл к нам из Норильской империи, не удивлюсь». Повисла пауза. «Почему молчал король факультета, не знаю. А касаемо меня самой...» Я слишком хорошо понимала, что сейчас отрицать принадлежность имели к империи нельзя. Попытка убедить в том, что декан из конфедерации будет выглядеть слишком подозрительно. К счастью, вскоре все закончилось, а воцарившуюся тишину сам каст оборвал. «У меня есть возможность прояснить некоторые моменты», — сказал Пижон. «Но, прости, я даже пытаться не буду». «Прости?» «Он что же, думает, будто я хочу сунуть нос в биографию Глуна? Вывести нашего декана на чистую воду?» «Я обязан этому могу жизнью», — продолжал Каст. «И мою женщину именно он спас». «Вот тут я слегка выпала в осадок». «Моя женщина?» «Вау!» «Нет, не так. Вау, вау, вау!» «И вы с Дорсом только благодаря вмешательству лорда Глуна выжили». «Молчание — меньшая благодарность за то, что он для нас сделал. Так что я копаться в его делах не стану. И тебе настоятельно не советую». Всё. Я окончательно из реальности выпала и сделала страшные глаза, намекая уж о чём-очём, а о даже не помышляла. А когда Каст удовлетворённо кивнул, новый вопрос задала. «Но ведь стихийников истребили. Откуда в таком случае...» «Кто может гарантировать, что уничтожили всех?» — перебил парень. «Ну и потом есть наследственность. Способность к магии, она же как цвет волос. В несколько поколений в семье рождаются блондин, а потом раз — и кто-то, например, рыжий». «А Норийская империя тут при продолжила допрос я. Каст пожал плечами и слегка нахмурился. «Сведений у меня нет, но разумно предположить, что в империю, которая изначально выступала против Совета Магов, бежали потомки стихийников. Там для них точно безопаснее, чем здесь». «Да, действительно логично». «Ну о боги?» «В каком смысле?» – отозвался Каст. «Ты сказал, есть версия, что стихийники были истреблены по требованию богов. Но ведь истребляли стихийников люди, верно?» пояснила мысль я, и тут же продолжила. Если эти маги были так опасны, то почему боги не уничтожили их сами? И что мешает им уничтожить того же глуна прямо сейчас? Последние слова дались тяжело, и сердце будто заледенело. Ведь действительно, если боги против стихийников, то Глун, возможно, в невероятной опасности. И плевать, что он водит дружбу с Коулой. Кроме богини воды есть еще трое. «Да и сама Кула, кто знает, что у нее на уме?» «М -м, «А как ты себе это представляешь?» — вырвал из раздумий голос Каста. «Боги лично носятся по всему миру в поисках каких-то магов? Разумеется, проще поручить все людям». Это был ответ на первый вопрос. И я кивнула, принимая, а Рыжий продолжил. В том, что касается остального, да, Шунь, мы ведь не знаем, что творилось на Поларе во времена, когда велась охота на стихийников. Что будет завтра, тоже знать не можем. Ясно только одно. Без причины ничего не происходит. О чем ты пытаешься сказать? Нет, я действительно не поняла. О том, что все зависит от нас. Боги вряд ли станут трогать стихийников, если те не будут переходить грань дозволенного. Впрочем, это не только таких, как Глун, касается, а всех людей. И снова нас окутала тишина. Я переваривала слова, сказанные братом, а тот терпеливо ждал. Увы, я не могла не признать. В рассуждениях каста есть здравое зерно. Все зависит от нас самих. Ну, а если лорд Глун все-таки норейц? Возвращая разговор в прежнее, далекое от высоких материи богов русло, спросила я. Что тогда? «Лично мне плевать», — ответил Каст без запинки. «Глун спас мне жизнь и точка». Я кивнула. Сама же пришла к выводу, что Эмиль был совершенно прав, решив свернуть шпионскую миссию как можно скорее. Нет, Каст, конечно, не выдаст. Но сам факт того, что он подошел так близко к разгадке тайны, пугает. Вообще намечается довольно неприятная тенденция. Сначала я, теперь Каст, а кто следующий? Такое чувство, будто от Эмилии удача отвернулась. Или наоборот. Глун провел 10 лет в королевствах, отдал служение империи большую часть своей молодости. Так может, пора остановиться? Вернуться и заняться собственной жизнью? Пока от этой самой молодости хоть что-то еще осталось. Мне тоже задерживаться в конфедерации не стоит. Вот только... Я бросила взгляд на новоявленного брата, и сердце кольнуло боль. С Дорсом мы в любом случае не потеряемся. Даже если водник откажется от мысли о переезде в Империю, Глон знаком с Куулой, так что связь будет. А что с Кастом? Черт, я не хочу терять этого парня, он слишком много для меня значит. Я не собиралась расстраиваться и тем более плакать. Но нервы мои, видать, совсем в этом гадком поларе истрепались. Впрочем, навернувшиеся на глаза слезы стали сюрпризом не только для меня. «Да, шунь ты чего?» позвал пижон беспокойно и, сделав шаг вперед, обнял за плечи. Пришлось срочно брать себя в руки и вновь переводить тему. «Каст. А как так вышло, что вы с Дорсом в один год родились? Это совпадение или последствия какой-то очередной традиции?» «Какой еще традиции?» В голосе брата прозвучало хмурое недоумение. «Ну, не знаю». Какой-нибудь мега-ритуал, который совершается раз в миллион лет, и в результате которого боги могут принять человеческое обличие, чтобы король факультета беззлобно рассмеялся. Нет, Дашунь, боги могут принять человеческий облик в любое время. То есть тот факт, что вы с Дорсом одногодки – простая случайность? Угу, откликнулся братец. Более того. Наши поступления в одну и ту же академию тоже всего-навсего совпадения. Каст подарил улыбку и добавил после паузы. «Видишь ли, в жизни частенько случаются совершенно незапланированные вещи. На то она и жизнь». М да пижанистый рыжик в амплуа философа — это определенно необычно. Точно любовь в голову ударила. Причем конкретно». «Кстати, о любви. Лера поджидала в отдалении» и один взгляд на боевую жрицу подсказал. Девушку наши переговоры порядком утомили. Кас тоже состояние своей женщины заметил и тут же спросил. «Да, Шунь, это все твое любопытство удовлетворено». Я хотела кивнуть, но тут в памяти еще один момент всплыл. В итоге я сказала. «Не все, но этот вопрос, клянусь, последний». «Давай», — беззаботно согласился парень. «Ну, я и спросила» каста а если бы у нас с тобой всё получилось, то какая бы судьба меня ждала?» Собеседник отступил и заметно поморщился. А когда заговорил, в голосе послышались усталые нотки. «Я понимаю, что ты из тех девушек, которые временами ставят гордость выше здравого смысла, но пойми, статус официальной любовницы потомка рода Альтрокон — это не так уж мало. И вполне достойно». «Блин...» «Ну вот. А я так надеялась услышать что-нибудь другое». «Даша, это не самая худшая доля», — добавил Каст убеждённо. «Статус любовницы в какой-то степени даже лучше статуса жены. Никаких изматывающих торжеств, никаких обязательств по рождению наследников, ничего из того, что...» «Стоп!» — перебила я. «Хватит!» Парень бросил на меня хмурый взгляд, вздохнул шумно. «Прости...» После очередной долгой паузы сказал он. «К сожалению, в этом мире есть вещи, над которыми не властны даже сильнейшие. И наш с тобой союз...» Я помотала головой и перебила опять. «Каст, проехали!» «Точно!» Выдержав новую предельно длинную паузу, буркнул Рыжик. «Ты не сердишься?» Ситуация была не слишком веселой, но я все-таки рассмеялась. И чудом удержалась от нового вопроса а как обстоят дела в Империи, там тоже только по или проще. Потом я вовсе показала брату язык, развернулась и гордо направилась в общагу. У меня там базовые жесты и символы вызова недоученные и еще кое-что из практики. И с учетом того, что сегодня я спокойней слона, пару новых заклинаний попробовать можно. А вось справлюсь и пожара в башне не устрою. «Я действительно планировала посвятить этот выходной самообразованию и даже успела освоить хитрый осветительный пульсар с холодным пламенем, а также доучить еще три символа вызова, включая любовный, и едва не сломать пальцы об базовый жест тонот. Но в обед мои планы были нарушены, причем самым позитивным образом. Едва вышла из столовой, дорогу перегородил Дорс. «О, вернулся», — улыбнулась я. «Ага». Отозвался парень и, окинув взглядом мой наряд, спросил. «Ну что? Готова помедитировать?» Предложение было желанным, но неожиданным, и я слегка зависла. Потом тоже на свой наряд взглянула. Широкие джинсы, кеды, свитер. Черт, а ведь для медитации самое то. Вот только припрятанный в кармане пирожок до адресата не дойдет. Но Кузьма утром напитка жизни выпросил так, что не критично. В общем, вариант ответа был один. «Да, готово». «Ну, тогда пойдем». Блондин подмигнул и подставил локоть, а я взяла его под руку и позволила увлечь себя к учебному крылу. Народ, наблюдавший это дофиле, особенно из числа огневиков, искренне изумился, что стало поводом для более широкой улыбки и тихого ржача. «Что такое?» Тут же заинтересовался водник. «По какому поводу висели?» «Сам он, кстати, тоже в гражданском был» в тусклой рубашке, плотных штанах и сапогах, украшенных не то ракушками, не то жемчугом. И выглядел в этой одежде несколько мощнее, нежели обычно. «Да ничего», — ответила я. «Просто чувствую себя самой ветреной девицей на поларе. Я же каста ради глуна бросила, а сама с тобой гуляю». «Ты ужасно выслушав пояснение, весело констатировал Дорс. Но сразу же нашел смягчающее обстоятельство. «Зато ты больше не практикуешь тройнички!» Я не выдержала, расхохоталась по-настоящему, что стало поводом для новой порции слегка шокированных, но укоризненных взглядов. Когда же мы с другом добрались до нужного коридора, а градус веселья чуть снизился, я спросила. «Ты домой ходил?» «Ага», — подтвердил Синей. «Ну и как там у риса?» Дорс довольно ухмыльнулся, а в голосе прозвучала затаённая радость. «Да так, всё ещё ревнует». «Ко мне?» «И к тебе тоже», — выдал заразу зеленоглазый, чем слегка ввёл в ступор. Но через миг мне пояснили. «Да До вдруг дошло, что я живу среди людей, тут много симпатичных незамужних девушек. И что для девушек этих я вовсе не ущербная, а очень даже наоборот». Я тихонько присвистнула. «Вау! Ну надо же!» так что всё неплохо, и в наших отношениях наметился серьёзный прогресс. Насколько серьёзный? – полюбопытствовала я. Настолько, что мы ни разу за эти полтора дня не поссорились, и Уриса упорно намекала на свадьбу. Всё. Вот тут друг растерял остатки сдержанности и засиял Аке новенькая монетка. Я искренне порадовалась такому повороту, но не плеснуть ложку дёгтя не могла. «А о своих планах на будущее ты ей сказал? Объяснил, что хочешь остаться среди людей?» «Разумеется», — отозвался Синий. «А она?» Парень ответил не сразу, словно смаковал момент. «Уриса согласна». «Блин, круто, вот только...» «Чего ты нахмурилась, Дашка, что тебе не нравится?» «Портить Дорсу настроение не хотелось совершенно, но я все-таки сказала». Я с Урисой не знакома но по твоим рассказам складывается впечатление, что она довольно капризная. Боюсь, что покладистость твоей элементальши вызвана исключительно ревностью. А вдруг позже Уриса успокоится, махнет хвостом и оставит тебя с разбитым сердцем? Да и вообще, жить с тем, кто так зависим от общественного мнения, это сложно, Дорс. К счастью, откровением мои слова не стали, а улыбка Дорса была отнюдь нелегкомысленной, а несколько хищной. «Не волнуйся, Дашунь», — сказал водник. «Разберусь». И я поверила. Действительно поверила, потому что в голосе Дорса прозвучала какая-то особенная скрытая сила. А еще мне вдруг стало чуточку жаль сотка но из воды девицу. Просто возникло такое чувство, что теперь-то она за попорченные нервы, ой, как ответит. Не без удовольствия для самой себя, но все-таки. На этом разговор иссяк главным образом потому, что мы дошли до нужной двери, и Дурс вытащил из кармана ключ. Пока он отпирал замок, я размышляла о том, стоит ли поделиться выведанной у Эмилии информацией. Вывод, разумеется, был однозначным – нет». История знакомства Глуна кулы равно как и сведения об отце Дорса, слишком тесно переплетена с правдой, которую сейчас открывать нельзя. Черт! Но как же меня замучили все эти секреты и необходимость молчать! Как же я соскучилась по нормальной жизни, в которой можно говорить все! Прошу!» Вырвал из раздумий Дорс. Он галантно отстранился, пропуская в тренировочный зал. Пришлось собраться, выдохнуть и вспомнить о том, ради чего мы сюда явились. В этот раз никаких игр, никаких развлечений. Дорс сидел на скамейке с открытой флягой наготове а я в центре зала на мате напротив зеркал. Сперва просто дышала, пытаясь войти в правильное состояние. После закрыла глаза и обратилась к своему внутреннему огню. И чуть не взвизгнула. И с великим трудом сдержала желание вскочить на ноги и отпрянуть подальше будто дело не во мне самой, будто всему виной мое местоположение или нечто другое, какой-то внешний фактор. Связь с внутренним огнем тут же прервалась, я же распахнула глаза и принялась жадно глотать воздух. Но довольно скоро нашла в себе силу успокоиться и повторить попытку. Это было жутко и вместе с тем восхитительно. Внутренний огонь, который при прежних медитациях ощущался как нечто теплое и ласковое, изменился. Он был столь же ласков, но от силы пламени буквально захватывало дух. Это была стихия, мощная, грозная и непокоренная. Я мысленно качнулась вперед навстречу этому пламени, но сразу же отодвинулась, четко осознав рано. Пока лучше поступать так, как поступало в самом начале. Просто сидеть и смотреть, позволяя себе привыкнуть к силе, пропитаться ею. Ну и самой стихии тоже время требовалось. Да, она была частью меня, но новой, незнакомой. И тем удивительней был тот факт, что вчера мне удалось эту силу еще сдержать. Вообще, после того, как осознала, чем теперь обладаю, возникло ощущение, что тогда у двери в комнату Каста я удерживала голыми руками стартовавшую ядерную боеголовку. Я не понимала, как мне удалось не сорваться, и в какой-то момент принялась благодарить огонь за то, что все обошлось. Постепенно я перестала осознавать, что сижу в тренировочном зале. Мир как будто исчез, а вместе с ним исчезло прошлое, настоящее будущее. Я погрузилась в странное безвремение, очутилась в бесконечном и вместе с тем очень ограниченном пространстве где не было ничего, кроме бушующего пламени. И чем дольше я вглядывалась в этот огонь, тем яснее понимала, мне его не покорить, потому что он намного сильней. Хуже того, он скорее уничтожит носителя, нежели подчиниться чужой воле. Все закончилось внезапно. Просто раз, и я снова в тренировочном зале, в совершенно адекватном состоянии. Вижу собственное отражение в зеркале, Чувствую скользящий по полу холодок, отлично осознаю реальность и не понимаю, что именно меня настораживает. А спустя полминуты до меня доходит дело в звуке. В тишине просторного зала звучит тяжелое дыхание, словно кто-то запыхался. Кто именно? Поворачиваю голову и вижу, разумеется, дорса. Водник сидит на скамейке, но в совершенно иной позе, нежели прежде. Словно он только что, буквально минуту назад присел. И выглядит так, будто вагоны разгружал. Я, в принципе, сообразила, в чем дело, но не спросить не могла. «Что такое?» «Умотала ты меня», — выдержав паузу, признался друг. И, утерев пот, со лба пояснил. «Столько пульсаров и все такие шустрые». Я невольно перевела взгляд на собственные руки и пальцы, сложенные в одном из базовых жестов, и улыбнулась. Все-таки хорошо, что не стала медитировать одна и на чердаке. Но очень жаль, что пропустила представление под названием «Сын богини воды против огненной магии». Впрочем, мы же не в последний раз, да? «Так, все», — вырвал из раздумий Дорс. Голос прозвучал по-настоящему устало. «Завязывай со своей медитацией, а то на ужин опоздаем». Вот теперь меня накрыл легкий шок. «Уже время ужина?» «Нормальненько я из реальности выпала. А самое гадкое, что ничего толком и не сделала. В смысле, никакой пользы от этого сеанса медитации не ощутила. Единственное поняла. Если так пойдет и дальше, то я контроль над своей новой силой, дай бог, к пенсии обрету». «Да вновь позвал водник. Пришлось расплести ноги и попытаться встать. Минут через пять... Когда затекшие в процессе медитации конечности пришли в норму, это даже удалось. Настроение? Нет, оно не убилось. Тот факт, что моя новая магия гораздо сильнее меня самой, был воспринят как нечто обыденное. Да и вообще, на фоне проблем, с которыми я прежде сталкивалась на поларе, эта ситуация выглядела маленькой пакостью. Прорвемся. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Но прорвемся обязательно. Вечер прошел в зубрюшке одного единственного символа вызова и ожидания Эмиля. Шпион Арийский сказал, что покинет Академию на выходные. Я, конечно, надеялась, что вернется он в воскресенье. Но, увы, лорд-декан не появился. Это стало поводом для грусти, за которую я себя чуточку корила. А также поводом для нервов, что если с ним что-то случилось. Но чуть позже, когда настало время ложиться спать, страхи отступили, а отсутствие Эмиля было признано благом. Дело в том, что боль в животе, которая началась сразу после ужина, оказалась вызвана вовсе не едой, а другими исключительно женскими причинами. И лишь теперь, после того, как заглянула в ящик тумбочки, в котором хранились гигиенические принадлежности, стало искренне жаль, что стипендии в этом месяце не будет. Просто запас необходимого заканчивался. не Его требовалось пополнить. Нет, первая стипендия, которую мне такие выдали, никуда не делась. Смешные серебряные монетки, спрятанные мною в земной кошелек, были в целости и сохранности, то есть проблем с покупкой не намечалось. Но маленький вредный зверь по имени Жаба все равно заворочился. Одно хорошо. Расстроиться как следует я не успела. Сон оказался сильнее этих переживаний. Утро нового дня тоже ничего особенного не принесло. Все было как обычно. Проснулась, умылась, спихнула в сумку необходимые учебники и тетради и отправилась на завтрак. И только там, в наполненном гомоном и ароматами еды зале, начала всерьез беспокоиться об Эмиле. Дело в том, что спросить у Зябы, которая, безусловно, в курсе, я не успела. И теперь реально сомневалась, что лорд фон Штирлиц вернулся и нервничала. Что, если он прокололся? Что, если его разоблачили? Что, если...» В итоге в лекционную аудиторию я вошла одну из последних. Нарочно шла медленно, надеясь увидеть в коридоре учебного крыла Эмиля. Каково же было мое удивление, когда шпион на риске обнаружился не где-нибудь, а в нашей аудитории, за преподавательским столом. И это при том, что в данный момент за этим столом должна была сидеть профессор Милин. Эмиль увлеченно копался в бумагах, Но едва я переступила порог, поднял голову и подарил лукавый взгляд. Улыбка, озарившая мое лицо, была, мягко говоря, глупой. Губы Эмиля тоже дрогнули, и жизнь сразу стала бесконечно прекрасной. Что, впрочем, не помешало добраться до своего места, услышав от Кэсси лаконичное «Профессор Милин заболел, у нас замена». «Сесть и приготовиться к внеплановой лекции по теории магии огня». Зато когда проревел звонок и лорд-декан объявил тему занятия, от моей собранности мало что осталось. Все-таки очень сложно учиться у человека, к которому испытываешь чувства. Любовь жутко отвлекает. Я конспектировала по большей части бездумно и дико радовалась тому, что когда Эмилю взбредало в голову задать аудитории какой-то вопрос, то для ответа вызывали не меня. Тот факт, что на перемену нас не отпустили, тоже как не смешно порадовал. А желание лорда Норийца закончить вторую лекцию раньше, дабы компенсировать нам перемену, наоборот, вызвало досаду. Едва занятие закончилось, я, как и все, убрала тетради письменные принадлежности в сумку и отправилась на выход. И невольно вздрогнула, когда от преподавательского стола донеслось. — Дарья Андреевна, будьте добры задержаться. Голос фонглона прозвучал холодно и предельно строго настолько, что я поймала несколько сочувственных, а также несколько злорадных взглядов. Только меня само этот тон не испугал. Хуже того, сердце забилось чаще, и пришлось больно закусить губу, дабы не выдать свою радость. Лишь после того, как аудитория опустела, аресток, выходивший последним плотно прикрыл дверь, душу охватила тревога. Что, если Эмиль не притворяется? Вдруг он в самом деле на меня зол? Еще миг стало ясно. Нет, декан не злится. Улыбка, тронувшая губы Эмиля, была радостной и чуточку коварной. А когда Глун поднялся из-за стола и устремился ко мне, остатки сомнений рассыпались в пыль. «Привет», — выдохнул Нориец, приблизившись. Его рука тут же скользнула на мою талию, а в следующую секунду я оказалась во власти требовательного глубокого поцелуя. Притихшее было сердце вновь взбесилось. Земля уходила из-под ног, реальность рассыпалась на атомы, а я была совершенно не склонна к анализу, но в какой-то миг почудилась. От Эмиля веет усталостью. А еще я ощутила странный незнакомый запах. От лорда-шпиона пахло... каким-то болотом. А потом случилось непредвиденное. Раздался неясный звук и песклявое «Лорд Глун». «Извините, я тут тетрадь забы...» Поцелуй прервал, дружно обернулись к приоткрытой двери. Эмиль по-прежнему держал меня в объятиях, и я инстинктивно попыталась отпрянуть. Вот только Глун не пустил. Более того, он притянул ближе, да с такой силой, что я чуть не взвизгнула. А на пороге лекционной аудитории стояла глубоко шокированная Велора. Договорить огневичка так и не смогла. Подобрать потерянную челюсть тоже... Несколько секунд безмолвия, и по моей спине побежали мурашки страха. И то, что случилось дальше, дошло до моего разума далеко не сразу. «Что вы себе позволяете?» – процедил Эмиль. Голос декана напоминал арктический ветер. «Кто разрешил вам войти?» «Я...» – начала велора она была перебита. «Вы...» – рыкнул декан и добавил прежним нетерпящим возражений тоном. «Покиньте аудиторию и дверь за собой закройте!» Девушка подчинилась тотчас. Через секунду меня снова целовали, причем гораздо нежнее, чем в первый раз. Тем не менее, желание отстраниться все равно возникло. А как иначе? Ведь нас только что застукали. Но первая же попытка прервать поцелуй закончилась легким укусом, вместе с которым пришло понимание. «Поздняк метаться! Теперь хоть прекращай, хоть уцелуйся!» а все равно ничего не изменится. Однако полностью расслабиться и получить то удовольствие, которое пытались подарить мужские губы, все-таки не смогла. И когда лорд-декан выпустил из плена, я спросила, «Эмиль, ну зачем?» В моем голосе прозвучал укор, но шпиона имперского такая реакция не впечатлила. «А не надо быть такой соблазнительной», — огорошил он и тут же отступил, превращаясь в знакомый памятник строгости и аристократизма. Я, глядя на такую перемену, настолько обалдела, что и с ответом не нашлась. а Глун подарил сдержанную улыбку и, кивнув на дверь, сказал. «Хорошего дня, Дарья». В тот же миг проявил звонок, возвещающий конец текущего занятия и начало перемены, за время которой нужно дойти до следующей аудитории. Кажется, именно поэтому я развернулась и поспешила к выходу. Но в паре шагов от двери меня окликнули. «Дарья». Я обернулась, чтобы поймать еще одну улыбку и услышать. «До вечера». Кивнув, я выскользнула в коридор и замерла в полной уверенности, что сейчас придется отбиваться от вопросов и наездов вилора но... Никого из сокурсников поблизости не обнаружилось. вилора разумеется, тоже. Это стало поводом насторожиться и приготовиться к более серьезной битве, ведь подруга Кэсси ужасная болтушка и спокойно могла растрепать об увиденном всем. Однако, когда я вошла в аудиторию, где должна была проходить следующая лекция, ничего необычного не заметила. Сокурсники реагировали на меня так же, как всегда, а сама Велора послала обиженный взгляд и ничего, ни слова не сказала.